Глава двадцать седьмая А перед ними снова возвышалось... Возвышался... «Простите, что испугались, а вы кто? И почему здесь оказались?» Паренёк виновата посмотрел под ноги. «Создатель». Спокойный голос каменного изваяния не то чтобы был громким, зычным, но на человеческий тоже не походил. Антон так и осел. Всё то время, что мальчик искал сестру, он был уверен, что Чесоглав создатель и бессменный правитель. Его можно, в общем-то, понять, на что только люди не идут ради бессмертия. А тут горячий песок живо привёл ребёнка в чувство. Быть свежезапечённым блюдом совсем не хотелось. Простите, здесь слишком жарко. Давайте на ту сторону пойдём. Идите, путники. А вы Мне не нужно. Не в силах больше терпеть, троица бедолаг перешла на другую сторону. Отдышавшись, Антон принялся упрекать и секундомера, и шестерёныша. Они ведь знали, но молчали. За что они так с ним? Да я сам только узнал. Никто передо мной не отчитывался. С ходу стала оправдываться пухленький паренёк. А ты? Ты же давно знал, кто он. Так почему нам не сказал? Должен заметить, что это наглая клевета. Я сразу сказал, кого мы нашли. Житель? Ну да. Совсем никакой разницы с создателем, конечно. Прямо одно слово. Вообще-то ты прав, а. Идём дальше. Мальчишка схватил прокурора за плечо и попытался остановить. Подождите. Можно ведь попросить его спасти всех нас, а потом вернуть меня с Леркой домой. Одно отточенное движение и в руках у секундомера появился оранжевый галстук-бабочка. Если бы не тьма, без звёздной пустоши, можно было бы разглядеть, как вмиг побледнели ребята. Самым неудобным попутчиком был адвокат, который, казалось, не просто отыгрывается на шестерёнщи за все его грубости, а делает издёвки над несчастным ребёнком с смыслом жизни. По делам, наверное, но продвижение вперёд существенно замедлялась. Единственное, что радовало, это то, что адвокат был способен на авантюры, в отличие от прокурора или судьи. Решено. Мы затащим сюда этот камень и здесь уже поговорим. Это было самым коротким совещанием в жизни секундамера и первым в жизни Антона. Шестерёнову оставалось только согласиться, насколько бы безумно ни выглядела идея похищения создателя далчок в грудь, и сидящий каменный болванчик повалился на спину, оказавшись в песках тёмной стороны. Господин-создатель. Рядом раздался довольный хохот адвоката. Он тебя здесь не услышит, дурень, ведь свет-то тут нет. В смысле? Это же солнечные часы, Антон, они без освещения не работают. Он специально подыграл тебе и мне. Не поверив Мальчишка попытался привести в чувство свою добычу. Ни крики, ни пинки с ударами не подействовали на застывшего в одном положении создателя ненужного мира. «Вы, вы все обманщики и предатели. Только и можете что о себе думать», — на душе у паренька скребли кошки. «Это не было даже злостью, нет. То чувство намного, намного хуже. Разочарование». Пока шестерёныш пытался успокоить напарника по путешествию, секундомер затеял драку с самим собой. В безвременье он часто этим грешил, а вот пустошь? Разве что в самом начале, когда только попали сюда, да и всё. Из-за чего же ссора разгорелась в этот раз, ребятам было непонятно и неинтересно. Сами разберутся как-нибудь, куда они денутся. Что оказалось смешнее всего, Уже после нескольких крепких ударов адвоката дети не отрывались от происходящего, как будто они настоящие жители безвремени, где Боисе Кундамера собирали толпы зрителей. Как адвокату и прокурору удавалось оставаться на месте во время драки, и было той загадкой, не дававшей покоя умам немногочисленных зрителей. Ненавистный галстук Секундамер стащил, потерявшую цвет бабочку, и запрятал её подальше в карман. О, господин прокурор, а мы тут это создателя похитили, пока вас не было, и теперь он спит. Не слишком разговорчивый прокурор опустился на колени перед создателем и старательно принялся вглядываться в его черты. Послышалось чирканье, и перед серым лицом зажглась спичка, а за ней и фитиль. В моментально открывшихся стальных глазах отразилось маленькое весёлое оранжевое пламя. Свеча это создатель. Создатель это свеча, а вокруг мир. Надеюсь, вы рады знакомству. Солнечные часы оглядывались по сторонам, вновь знакомясь собственна вручную созданным им миром. Господин Секундамер, а откуда у вас свеча-то взялась? Ошарашенный Антон отказывался верить своему счастью. Каждый уважающий себя житель без времени всегда носит с собою светило. Как можно было не видеть этого отрок? А, точно. Мне же лорд тоже рассказывал, где мы идём и что вокруг нас. Не тебе, несносное создание. Не тебе. После случившегося завязать разговоры о своей просьбе было невыносимо трудно и стыдно. Антон то и дело расправлял уголки мешка, в котором его вышвырнули в пустошь, а затем снова всё комкал и принимался за дело вновь. Эх, была не была. Простите меня, Создатель, ваше похищение было моей идеей. Мне просто нужно с вами поговорить. Здесь, на тёмной стороне, там слишком тяжело находиться, слишком жарко. Понимаю. Говори. Нам нужна ваша помощь. Это из-за часоглава. Он похитил мою сестру. Помогите, пожалуйста, нам вернуться домой. Немигающий взгляд каменного изваяния пугал сильнее часоглава. Всё-таки от человека у этого создания совершенно ничего нет. Все, кто прежде встречался на пути Антона, были людьми, плохими, хорошими, со своими достоинствами, недостатками, со своими слабостями, но людьми. в большей или меньшей степени. Это существо казалось чем-то совсем уж запредельным. Оно другое. Путники, а повстречались ли вам стеклянные стражи пустоши? Мои весьма ответственные, пусть и недолговечные дети с взрывным характером. Ага, виделись уже. Только ваши дети и напугать могут своими стеклянными алебардами и постоянным преследованием, проворчал шестерёнош. О, в таком случае вам предстоит познакомиться с моими несносными детьми поближе, из-за чего я бы на вашем месте поспешил в своём путешествии. Они не любят посторонних. Будничный тон солнечных часов не предвещал ничего хорошего. Троица изгнанников переглянулась между собой и, кажется, впервые осознала, что поодиночке им не выбраться из хищной обители солнечных часов. И помощи от него вряд ли можно дождаться. Разве что с Лерой. Простите, а вы поможете нам с сестрой отправиться домой? Вы в прошлый раз не ответили. Ваш дом здесь. Моё творение самое надёжное убежище от всего зла и печали других миров. Отныне вам ни к чему возвращаться в ваш несовершенный дом. Но там же наши родители, бабушка. Их хрупкость человеческой жизни. старость, болезни, страдания. Я избавляю вас от бед и дарю благо. Антон не знал, как ещё можно попробовать убедить солнечные часы в необходимости их возвращения. Все доводы разбивались о не подлежащее сомнению я дарю благо. С этим ведь не поспоришь, только смирение со своей участью или сопротивление судьбе, но без помощи того Кто всю эту липкую кашу заварил? Неловкое молчание перебил прокурор. Простите великодушно скромное ваше творение, могу я поинтересоваться у создателя, что привело его в пустошь забучих песков и жизни в жизнь его единение? Мир создан, в нём есть тот, кто за ним смотрит. Более моё присутствие не нужно. А если случится так, что назначенный вами правитель совершит ошибку? Осторожный вопрос Секундамера оставил создателя абсолютно безразличным. Мой мир создан идеальным, и прочее не имеет значения. Кто бы им ни руководил и что бы он ни делал. Мне нет никакого дела до происходящего ныне. Антон чуть не сорвался с места. И только цепкая хватка крупноватого шестерёноша не дала ему шагнуть. В это же время пламя свечи погасло, снова погрузив пустыню в тьму, и над холодными песками развеялся шёпот секундомера. "Сожалею. Я ожидал других ответов. Нам нужно идти, дети. Иначе стражи пустыши нас нагонят, и тогда уж точно не здоровать". Я я его уничтожу. «И весь его дрянной мир. Не знаю как, но уничтожу». Антон все еще был в ярости и не желал никого слушать. «Ах, несмышленое пленное дитя! Тебе вряд ли это удастся, если даже сам часоглав оказался бессилен. Оставь его». «Ну уж нет». Шестереныш и секундомер с удивительным единодушием принялись успокаивать мальчика и отговаривать его от необдуманных поступков — что оказалось очень непросто. Антон, если ты уничтожишь солнечные часы, то мир со всеми его обитателями тоже может погибнуть. Так нельзя. Испугался, да? А мне вот не страшно. Лучше всё разрушить до основания, чем постоянно пополнять это место новыми пленниками. Что думаешь? Ни у кого не остаётся близких? Пропал человек, да и ладно. Нетушки. А сами часы А не счастливы, что ли? Каждого, кто нарушит ход времени, будь то хоть опоздание, хоть спешка, ожидает изгнание в безвременье. Каждого. Услышавший об изгнании в безвременье секунда мир испуганно оглянулся, а по его спине пробежался холодок. Сразу вспомнились попытки оправдания перед судьями, наспех надетый на голову мешок, толчок в спину и ужас падения в никуда. И страх все поглощающий ужас, не позволяющий ему даже осознать происходящее. А ещё больший ужас в глазах тех, кто сопровождал его на этом пути. Не из-за сочувствия к секундамиру, конечно же. Нет. Страх за собственную участь, ведь когда-то могут изгнать и их. Стоит только замешкаться и опоздать на секунду, или наоборот, поддаться порыву чувств и поспешить. В мире, где всё подчиняется закону времени, любое нарушение влечёт за собой последствия. Даже механическое сердце совершает ровно 60 ударов в минуту, ни больше, ни меньше, как и скорость шагов привязана к тем самым 60 секундам. Внезапно секундомера осенило. Отраки, прошу прощения, считал ли кто из вас наши шаги? Сколько мы прошли? Для шестерёныша и Антона, всё ещё не пришедших в себя после слов «солнечных часов», вопрос прозвучал слишком неожиданно. «Мне кажется, часов пять». «Правда, не знаю, как далеко ушли, мы ведь постоянно отдыхали на тёмной стороне». «Нет-нет, не важно, что там вам кажется. Это не имеет отношения к реальности». «В пустоши похоже то же самое, что и в «Бесконечном городе». Шаг соответствует определённому времени». Только здесь это лучше видно. Шаг это секунда. Как думаете? Разодосадованный шестерёнэш хлопнул себя по лбу. Да как же я раньше-то не сообразил? Спешить никуда не надо. Можно сесть и нормально подумать, а не пороть горячку. А как же стражи? Почему они всегда приближаются? Не особо знакомый с устройством страны часов Антон всё ещё не понимал, как секундомер с шестерёнэшем пришли к такому выводу. Антон у них другие правила и задачи. Надо будет, конечно, посмотреть, но скорее всего прокурор прав. Взглянув в сторону секундомера, толстячок заметил, что тот надевает судейскую мантию. Ладно, пусть будет судья, тоже неплохо. Так вот, помнишь, серый болван говорил о близком знакомстве с его детишками со взрывным характером? Я так понимаю, они нас всё равно догонят, потому что перемещаются не так, как мы. И теперь меня куда больше волнует этот их взрывной характер. Создать мир, в котором нет ни единого шанса на спасение. Ну-ну. Теперь вы понимаете меня? Антон, это не совсем так. Думаю, реальная опасность нам грозит только на последнем шаге, в последней секунде. Если только он не соврал насчёт своего идеального мира, где шанс должен быть у всех, конечно. И всё равно Здесь все неправильно как-то. Не по-человечески. Снова за свое. Антон, ты так и не понял? Эти солнечные часы — единственный настоящий механизм, не имеющий душу. Да, пусть будет душу. Он никогда не был человеком и никогда не станет им. Часоглав тоже выходит пленник? По-своему, да. Сылый песок ночной пустоши тоненькой струйкой высыпался из рук уставшего Антона. Пока один мальчик играл с песком, второй раздавал щелбаны солнечным часам. Глупое и бесполезное занятие, но немного восстанавливалась справедливость. Судья просто смотрел куда-то вдаль. Разговаривать никому уже не хотелось, каждый пытался понять прожитый день, даже если это был не совсем день в привычном для нас понимании. Не то чтобы все сразу поверили в теорию судьи, но для собственного успокоения она вполне сгодилась, позволив отдохнуть. Если этого каменного идола нельзя уничтожить, что теперь делать-то? Как думаете? Да ничего. Оставь его здесь да и всё. На кой он тебе? Пусть поспит, бедолага. С насмешкой сказал шестерённый и отвёл очередной щелчок своему каменному пленнику. А стражи Если мы их не видим, это ведь не означает, что они не смогут вытащить своего создателя. Оризон. Наверное, мне лучше остаться здесь и стеречь это чучело, чтобы его не похитили. Антон расхохотался от одной мысли, что можно вот так с лёгкостью похищать друг у друга то у Антона, то у стражей создателя мира и свести эту странную игру к смыслу всей жизни. Самаму смешно стало, смотрю. Ага. Пока парни разговаривали, судья встал, оторвал край своей мантии и протянул оторванный кусок Антону. Держи, отрок. Я не могу вмешиваться в ход дела, но если ты хочешь оставить солнечные часы во тьме, тебе лучше отправить его в безвременье. Вечная ночь и нет стражи пустоши. Только нашим горожанам нельзя говорить о нём, иначе могут зажечь перед ним огонь и осветить Случайно. Спасибо. Только вряд ли тоненькая полоска ткани способна удержать каменное существо. Да и возвратиться в безвременье будет сложно. Там же эти стеклянные пограничники с алибардами не дают проходу. Прав был лорд, называя тебя глупцом, каких свет не видывал. Глаза ему бестолочь завяжи, а не руки. А безвременье? Сложно, но возможно. Безвременье суть страны часов и бесконечного города. Вход туда находится в дворце Часоглава. Правда? Так я и думал, что это просто какой-то большой подвал. Нет. Дворец находится вокруг Безвременья, а не над ним. В подвале только вход в лабиринт, через который проходят все жители Безвременья. Разве что я ничего не знаю о Пустоши, кроме того, что это граница. И с этим помочь не смогу. "Могу? Вы так много знаете об устройстве дворца? Все мы были кем-то, прежде чем стали призрачными изгнанниками страны часов", уклончиво ответил судья. "Когда-то бабушка сказала почти то же самое. Лерка разбила дедушкины нерабочие часы, а бабушка её отругала и уверяла, что у них тоже может быть душа, ведь часоглав превращает в них людей, и неизвестно, кто это или что." обычный механизм или бывший человек. Моего дедушку забрал часоглав, поэтому я о нём слышал, ещё до того, как попал сюда, уточнил Антон. Если бы не особенности пустыши, шестерёнэжь с секундомером катались бы со смеху на песке. Ох, похвально, определённо, но ты же сам понимаешь, что она ошибалась. Часоглав не выпускает отсюда свои творения, вообще-то на частоту Мало кто хотел бы и вернуться-то. Эй, чего вы ржёте? Она же не знала. Да мы не над ней смеёмся, что ты. Я сам когда-то думал так же, хоть и без такой ответственности перед нерабочим механизмом. Всё ещё хихикал шестерёныш. Мы над собой смеёмся и своими заблуждениями. После встречи с Создателем солнечная сторона пустоши забучих песков стала ещё опаснее. Приближающиеся стеклянные стражи начали взрываться, разбрасывая вокруг мелкие осколки, как он и говорил. Судья тоже оказался прав, что утешало и пугало одновременно, поскольку встреча с песочными часами была неизбежна. Общими усилиями солнечные часы кое-как удавалось перекатывать на другую сторону, блага поза лотоса, в который застыл спящий каменный стукан. оказалось достаточно удобный для его перемещения. И всё же для пущей надёжности, поверх повязки для глаз с солнечным часам надели на голову тот самый мешок, с которым в своё время изгнали секундомера, а затем и Антона. Страшной и полезной вещью всё же стал этот кусок тряпки. По мере продвижения приближались и стражи, доводя до безумия своим монотонным шёпотом, заставляющим кровь в жилах стыть. Иногда казалось, что этот шёпот и есть их главное оружие, а потом хлопок, и в стороны летят стекляшки. И вот наконец впереди показалась она. Долгожданная дверь в никуда посреди бескрайней пустыни. Радостный крик Антона слился с бесстрастным гулом песочных часов. Ура, мы дошли. Ещё нет отрок. Перед нами самая тяжёлая и опасная часть пути. Ночная сторона пустоши уже не позволяла расслабиться и набраться сил. Изгнанники из всех миров слишком хорошо понимали, какую опасность подготовил для них создатель стражей, ныне мирно лежащий на песке. Каждый переворот давался всё труднее, поскольку некоторые осколки начали долетать до несчастных, оставляя царапины, а скорость перехода значения здесь не имела. Как ни странно, Сейчас выручал всю компанию именно каменный узник, хоть немного прикрывая от ранений. «Нам надо подумать, как мы будем выходить. Осталось не так много шагов». В голосе судьи чувствовалось беспокойство. «Что там думать? Пройдём через дверь и всё». Антону очень не понравился этот разговор. «И вот зачем секундомер его затеял?» «Солнечные часы. Где будут они?» Я понял, о чём ты, встрял шестерёныш. Думаешь, дверь может закрыться, и стука настанет на солнечной стороне стоять перед дверью, дожидаясь помощи своих детишек. Возможно, кто-то должен будет вытолкнуть создателя и закрыть за нами дверь. Повисшая над пустошью тишина была ужасней шёпота песочных часов. Наконец, шестерёныш твёрдо сказал: В том, что все мы здесь оказались, есть моя вина. Значит, мне и быть позади. Не люблю, когда за моей спиной кто-то стоит. Я не доверяю этим часам и людям. За спиной стоят только враги. Так что не мешкайте, когда будете вытаскивать солнечные часы, а затем и меня, покачал головой секундамер. Господин судья. Так вы же тоже окажетесь за чужими спинами. Нашими шестерёношим Значит, не доверяйте мне, после некоторой паузы сказал Секундамер. Больше эту тему никто не поднимал, как и любую другую. Слишком уж тяжёлым оказалось вынужденное путешествие, изменив всех его участников. Последний визит на ночную сторону сулил новые трудности. Судье нужно было поменяться местами с солнечными часами, и к этому нужно было подготовиться. Вот уже несколько переворотов компания с неимоверным трудом пыталась поставить на место судьи каменную статую, да так, чтобы не подвергнуть жизнь секундомера опасности. Методом проб и ошибок, к счастью не приведших к трагедии, решение было найдено. Весь оставшийся путь судья держался сбоку от похищенного и прятался от осколков за камнем, а затем просто ступил назад. по какой-то причине в пустоши не было возможности вернуться. Куда бы ни ступал путник, он всегда оказывался на шаг вперёд. А вот положение в группе измениться могло. Если стоял справа от компаньона, то и на другой стороне появишься справа от него. Жуткие стеклянные стражи почти вплотную подошли к беглецам. Казалось, можно было рассмотреть и пересчитать песчинки у них внутри. а пекло солнечной стороны не поддавалось никакому описанию. От раскалённых песков у Антона уже появились ожоги. Но всё это было ерундой по сравнению с тем, что выпало на долю секундомера, оставшегося позади солнечных часов. Когда Антон открыл дверь, за нею показался какой-то типичный подвал одного из жителей страны часов. Нераспечатанные коробки, какие-то старые вещи. В общем, всё как всегда. Ничего примечательного, но сколько же эмоций он вызвал в первую очередь у судьи, только сейчас полностью вспомнившего ту прежнюю жизнь в мире, до которого подать рукой. Один шаг, и он дома. Как же давно это было. Первым шагнул Антон, а вслед за ним шестерёныш. Как только ребята оказались за пределами пустоши, Они с ходу принялись тащить порядком поднадоевшее и давно мешающее каменное изваяние, упорно не желавшее протискиваться в дверной проём. Антон понятия не имел, что такое каракатица, но в подобных случаях папа всегда называл такие неудобные вещи растопырившимися каракатицами. К тому же, вес внушительный. Одна морока с ним, но и оставлять нельзя. Мало ли к чему это приведёт. Ну уже пролезай, болван тяжёлый. И на чём ты так отъелся в своих песках? В сердцах бросил шестерёныш. Сгорем пополам солнечные часы оказались в тёмном подвале, а сверху на механизм упал секундомер, с растёкшимся по мантии масляным пятном. Не верящие собственным глазам Антон уставился на стеклянный осколок алибарды, торчащий из-за спины судьи. В то время как шестерёныш захлопнул дверь в пустошь забучах песков. Он что, умер? Господин судья. Господин судья. Мальчишка вытащил осколок и попытался перевернуть раненого. Раздался странный хрип и прозвучало короткое: "Дома. Я дома". Господин судья, мы вас спасём. Не надо говорить, не тратьте силы. Прости, что толкнул в пустошь. И спасибо, что дал шанс увидеть дом, невыносимый отрак А. Антон. Меня зовут Антон. Пожалуйста, не говорите. Судья последний раз вдохнул и закрыл глаза. Господин судья, не надо. Пожалуйста, очнитесь, я вас прошу. Господин судья. К Антону подошёл его спутник и положил ему руку на плечо. Нужно было сказать ребёнку какие-то слова утешения, но все они попрятались где-то далеко на задорках памяти и совсем не желали складываться в единую стройную речь. Мальчик никогда не привязывался к местным обитателям, считая их обычными механизмами, достойными лишь насмешки за страстное желание подчиняться глупым порядкам часоглава. Как он не отгонял от себя подобную мысль, За время путешествия Антон успел привязаться к чудаковатому секундамеру и теперь попросту был подавлен и ошарашен случившимся не меньше своего спутника. Кое-как собравшись с духом, шестерёнож обратился к спутнику. Мальчик мой, судья не для того пожертвовал жизнью, чтобы мы с тобой опустили руки и забыли зачем вернулись. Твоя сестра всё ещё у часаглава, и мы должны её спасти. Угу. Антон встал с пола и ещё раз посмотрел на судью. Почему-то у того оказалось такое спокойное лицо. Не было видно страха или что там перед смертью могут испытывать люди и механизмы. Только споткнувшись о солнечные часы, мальчик вспомнил о них. Странное дело, но здесь они стали выглядеть как-то иначе, уже не таким громоздким каменным истуканам. По дотончившимся основаниям появились ноги или что-то похожее. Часы стали выше и как-то стройнее, что ли. Правда, не ходить ни говорить здесь, они так пока и не начали. Хм. А стоило ли в таком случае их вообще сюда тащить? Может быть, они здесь так и останутся мрачноватой безмолвной фигурой. А с этим что делать? Пусть пока здесь посидит. Не потащим же мы его сразу во дворец часоглава. Самим бы для начала осмотреться.